Глава 5. «Спасибо, профессор, но я что-то не до конца поняла. Пожалуйста, прошу вас коротко суммировать все вышеизложенное. То есть, что существенное мы смогли узнать о пришельцах за то время, что прошло с момента создания вашего комитета?» Стоявший перед большим обзорным экраном высокий человек в белом халате – нервно повертел в руках небольшой цилиндрик, вызывавший ассоциации со световым мечом джедая из саги о «Звездных войнах», но на самом деле являвшийся лишь мощной светодиодной указкой и пультом. Беспомощно оглянулся на задавшую вопрос пожилую женщину и, едва заметно досадливо скривившись, пожал плечами. «Ну, если коротко, ничего, госпожа президент?» «Ничего, кроме того, что мы уже теперь совершенно точно уверены в самом факте появления инопланетян». Вот как. Женщина усмехнулась. Ну, насколько я помню, этому факту, как выяснилось, не так давно уже почти 80 лет. Хотя ранее он был не столь широко известен. С этими словами она бросила быстрый неприязненный взгляд на мужчину, сидевшего несколько в стороне от основной группы присутствующих, большинство из которых носили мундиры военных. Разные мундиры: ВМФ, ВВС, армии, корпуса морской пехоты и даже береговой охраны. Большинство, но не все. Общество, собравшееся в данном зале, представляло собой настоящую сборную солянку из военных и гражданских, большая часть которых сидела с сосредоточенным видом. Данное сборище пафосно именовалось «Расширенным заседанием Совета национальной безопасности». Почему «расширенным»? Потому что обычно состав участников заседания СНБ насчитывал 10-12 человек. Редко, когда набиралось больше. А сейчас в зале находилось почти пять десятков. Впрочем, часть из них числилась приглашенными экспертами. И президент была готова хоть как-то смириться с их присутствием, несмотря на то, что сейчас от этого присутствия не было никакого толку. Но вот остальные... Элис Эстебан всегда была фанатичной сторонницей демократии, так как считала, что демократия дала ей все, абсолютно все потому что только благодаря демократии такие люди, как она, получили возможность взять свою судьбу в собственные руки. Вследствие чего дочь эмигранта из небольшого, расположенного в 200 милях от Альбукерки города Лас-Крусос, всеми, в том числе и местными жителями, считаемого полной задницей, смогла сначала получить образовательный грант правительства штата на обучение в университете штата Нью-Мексико, а потом, после окончания этого отнюдь не самого престижного учебного заведения, как правило, не поднимающегося в рейтингах ARWU выше 150-го места, довольно быстро, всего за 15 лет, преодолеть путь от помощника-адвоката в маленьком городке до вице-директора в калифорнийском филиале Bank of America Мэрил Линч. Потому что только демократия дает любому человеку возможность вырваться наверх, вне зависимости от его происхождения, уровня дохода и принадлежности к тому или иному социальному слою. Нужно только упорно трудиться, и Господь оценит твои усилия. Элис с детства была весьма эмоциональной, и хотя всю жизнь довольно успешно боролась с этим недостатком, все равно очень долго после университета могла проснуться в поту от того, что ей приснился какой-нибудь кошмар. Например, что вся ее жизнь ей приснилась, а на самом деле она дочь бедного крестьянина и живет в средневековой Испании, где и слыхом не слыхивали о демократии. Или еще хуже в тылой русской Сибии. Ее отца жестокие коммунисты вчера забрали в свой страшный гулаг. Такие сны регулярно снились ей, когда она, уже будучи помощником прокурора штата Нью-Мексико, начала задумываться о политической карьере и для расширения кругозора прослушала курс мировой истории в своем родном университете. Его читал какой-то русский эмигрант, в свое время, судя по резюме, бывший у себя в России крупным бизнесменом и политиком но вынужденный бежать из страны, бросив все, когда власть в ней снова захватили тайные сторонники восстановления империи зла и царства угнетения людей под названием СССР. Так что он точно знал, что говорил. Как знал и то, что в Америке такое было просто невозможно. Поэтому Элис регулярно благодарила Господа за то, что он некогда надоумил ее родителей уехать из Гватемалы и перебраться в самую демократическую страну мира вследствие чего она родилась уже здесь, в сияющем граде на холме и светоче человечества, где все устроено разумно, честно и для людей. И где каждый может, начиная с низов, подняться до самых вершин и стать самым могущественным человеком планеты, президентом Соединенных Штатов Америки. Как же она тогда ошибалась? «То есть вы хотите сказать, что спустя более полугода после того, как присутствие пришельцев из иных миров стало фактом?» Тут госпожа президент снова бросила ядовитый взгляд в сторону все на того же мужчину. «В том числе и для руководства США. Мы не смогли добыть никакой дополнительной информации? И это несмотря на то, что вы получили почти абсолютистские полномочия и практически неограниченное финансирование?» «Основные наши надежды мы возлагаем на лунную миссию». А до ее старта осталось еще 12 дней. Профессор вздохнул. Увы, сдвинуть сроки подготовки носителя не удалось. Если бы мы не свернули программу шаттлов... Впрочем, и в этом случае сроки сократились бы ненамного. Основная задержка пришлась на модернизацию и перенастройку разведывательного сателлита. Базовый вариант был заточен на работу по поверхности земли, так что пришлось повозиться. Хм... Миссис Эстебан задумалась. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но ведь сквозь атмосферу видно хуже». «Да, это так», — кивнул докладчик. «Но, судя по тому, что нам удалось установить, возможности маскировки пришельцев намного превосходят те помехи, которые земная атмосфера создает для наблюдения в большинстве основных диапазонов. В результате мы решили исходить из того, что отсутствие земной атмосферы нам в данном случае поможет мало». То есть, оставив сателлит в прежней конфигурации, мы просто ничего не увидим, и никакого смысла в запуске не будет. Поэтому нам пришлось изрядно поломать головы над тем, как с этим справиться. И, замечу, без ложной скромности, очень многое из того, что мы сделали, в обычных условиях потребовало бы многих лет исследований и десятков миллиардов долларов инвестиций. Мы же справились всего за полгода. И что же вы сделали? с нисходительным тоном поинтересовался вице-президент. Элис недовольно покосилась на него. Этот молодой перспективный политик происходил из очень старой и влиятельной республиканской семьи, давшей Америке уже двух президентов. Но при этом имел мать-мексиканку, которая на момент его рождения еще даже не получила гражданства США, что очень импонировало той категории избирателей, на которую делали ставку республиканцы ибо противоположная часть избирательного спектра — феминистки, ЛГБТ, фрондирующая молодежь, сторонники сексуальных свобод, свободной миграции и глобализации — была плотно засижена демократами. Этот тон в его устах был вполне объясним, поскольку он с самого начала являлся противником выделения на программу профессора столь значительных сумм, заявляя, что они будут пущены на ветер. Во-первых, мы установили на сателлит значительно расширенный набор сенсоров, Теперь сателлит может производить сканирование не только в привычных диапазонах, таких как оптический, инфракрасный и радиолучевой, но и в, скажем так, более экзотических, таких как диапазон гамма-излучения, рентгеновский и даже гравитационный. Мы надеемся, что обработка и совмещение изображений, полученных в разных диапазонах, позволят нам справиться с возможностями маскировки э, инопланетян, Во-вторых, нам пришлось серьезно переработать как аппаратно-передающий комплекс, так и программы первичной обработки полученных изображений, потому что весовые ограничения на полезную нагрузку носителя не позволили нам установить на борту сателлита необходимый комплекс первичной обработки и совмещения изображений. Президент задумчиво пожевала губами. «Вы можете гарантировать, что мы наверняка засечем этих чертовых захватчиков? Если, конечно, они на Луне есть». «Я думаю, нет». Снова влез вице-президент. «Мы не можем обнаружить их уже полгода, пользуясь стационарными объектами, у которых нет никаких ограничений ни по размерам зеркал или антенн, ни по подводимой мощности энергоснабжения, ни по любым другим критическим параметрам, включая, например, возможные площади радиаторов охлаждения и объемы теплоносителя. И вы надеетесь обмануть технологии пришельцев с помощью орбитального аппарата, который по определению является палитативом? Да, в этом вы правы. «Орбитальные объекты по сравнению со стационарными, несомненно, палеотивы», — закивал профессор. «Но учитывайте, что этот аппарат будет смотреть на... Эм, объекты исследований с куда более близкой дистанцией. Как минимум в тысячи раз более близкой, а то и в десятки тысяч. Что же касается вашего вопроса, госпожа президент...» Тут докладчик замолчал на миг и бросил быстрый взгляд на того же мужчину, на которого до этого столь неприязненно посматривала госпожа президент. А Затем осторожно пожал плечами. Не знаю. Но, как минимум, некие несоответствия, позволяющие с достаточной степенью достоверности предположить наличие в этом районе той самой базы, о которой нам сообщили, сообщил господин Айзенкранц, мы должны обнаружить. И все? Снова проявил себя вице-президент. Элис не выдержала и, развернувшись всем телом в его сторону, ядовито произнесла Джордж, а можно вас попросить заткнуться на некоторое время? Если у вас конструктивные предложения, мы готовы их выслушать. А свой скептицизм засу <coughs> отложите на потом. Ее неприязнь к вице-президенту была известным фактом. Но большинство относило причины этой неприязни к совершенно банальным вещам в первую очередь к зависти к молодости, к богатству, к широте семейных связей, к перспективам, да даже к свободе. Потому что, принадлежа к старой семье, причем одной из самых влиятельных, он не был вынужден, как такие же, как она, одиночки, пробивавшиеся с самых низов, раздавать за время этого своего пути наверх огромное количество обязательств. А значит, при любом раскладе он оставался куда более свободным в словах и поступках, чем Элис. Несмотря на то, что именно она была тем, кого в поделках Голливуда на потребу широкой публики называют самым могущественным человеком на Земле — президентом Соединенных Штатов Америки. Дело было отнюдь не в зависти, нет. Для госпожи президента этот молодой, ну, в сравнении с ней, человек был олицетворением крушения ее самых главных иллюзий. Нет, она уже давно не была наивной девочкой — и прекрасно знала, что жизнь устроена совсем не так, как рассказывают об этом в воскресной школе. Но есть же некие базовые вещи. Основа — то, на чем стоит все остальное. Для Элис такой вещью являлась именно демократия. И все то время, что она пробивалась наверх, то есть лезла по головам, лгала под присягой, заключала нечистоплотные сделки и предавала соратников, а что... Кто-то до сих пор не слышал, что политика — грязное дело. Она все равно старалась сохранить в сердце тот огонь, который разгорелся в ее груди, когда она в первый раз осознала, что демократия дает таким, как она. И вот когда Элис Эстебан была уже в шаге от вершины, выиграв-таки праймерис республиканцев, причем еще за два тура до их окончания, у нее и состоялся тот самый разговор, после которого она и обзавелась столь обаятельным, фотогеничным и перспективным вице-президентом. Но вы же понимаете, Элис, что те семьи, которые стояли у истоков нашего государства, не могут не беспокоиться насчет его дальнейшей судьбы. Уроды! Как минимум мы локализуем район их возможного пребывания на поверхности нашего спутника. Поспешно вмешался профессор, переключая на себя ее внимание. О том, что госпожа президент частенько бывает излишне хм, эмоционально, было известно всем присутствующим, поскольку мистер Айзенкранц не смог нам с этим помочь. «Я уже говорил, что никто из моей семьи никогда не был на их внеземной базе», раздраженно отозвался тот самый мужчина, на которого столь неприязненно посматривала госпожа президент. «А земная полностью эвакуирована. Вы же сами успели в этом убедиться». Все присутствующие молча переглянулись. Во-первых, потому что никому не хотелось вмешиваться в перепалку и обращать на себя внимание этой старой суки. А во-вторых, потому что сказанное докладчиком соответствовало истине. Когда команда «Дельта» при поддержке спецназа из состава 82-й воздушно-десантной дивизии врывалась на территорию ранчо «Эннибал Крик», где, по информации, полученной от семьи Айзенкранс, и происходили все контакты между ними и инопланетянами, там уже никого и ничего не было. Вернее, почти ничего. Но даже от того, что удалось захватить, яйцеголовые бились в истерике и обещали немыслимый технологический рывок уже в ближайшие пять лет. Или 10, Или 15. Если удастся не то чтобы повторить, но слегка разобраться хотя бы в некоторых особенностях используемых технологий. И это учитывая, что те устройства и системы, которые удалось захватить на ранчо, относились исключительно к области жизнеобеспечения типа водоснабжения, канализации, автономной энергетики, а также отдельным элементам из состава сенсорного комплекса и систем ограничения доступа. То есть, некоторая часть внешних датчиков и замки на дверях. Все остальное было вывезено. Но для этого надо немедленно, сейчас же. Да что там, еще вчера резко увеличить финансирование а еще лучше — привлечь к исследованиям лучшие силы мировой науки. Дебилы. Никто ни с кем делиться подобным материалом не собирается. Америка была, есть и должна остаться лидером этого мира. И не потому, что так будет лучше для Америки, а потому, что так будет лучше для мира. — Это мы уже слышали, — раздраженно произнес вступивший в разговор адмирал Мэри Уэзер. «От вас вообще, как выяснилось, не очень-то много пользы. Единственный достоверно установленный вами факт заключается в том, что инопланетяне не зеленые человечки, а имеют вполне человеческую внешность. Хотя вы и в этом не до конца уверены». «М -м, «Мне кажется, что вот это мы можем считать вполне установленным», прервал раздраженный спич директора ЦРУ докладчик. «Во всяком случае, те медицинские приборы в виде капсул, которые были переданы для изучения семьей Айзенкранц, совершенно точно предназначены для человекообразных существ». «А цвет кожи вы по этим капсулам тоже смогли установить? Или наличие, либо отсутствие, скажем, носа или ушей?» Адмирал Мэри Уэзер добавил в голос сварливые нотки. «И вы можете быть совершенно уверены, что это штатное устройство их цивилизаций, а не некий технологический вариант торговой ткани и одеял для индейцев. А вот это он зря сказал. На директора ЦРУ тут же устремились десятки возмущенных взглядов. Неприглядные моменты прошлого своей страны для большинства присутствующих здесь были табу, упоминание которого среди приличных людей сродни нарушению религиозного запрета. Отцы-основатели все и всегда делали правильно. А если что-то и неправильно, то, ну, мы же уже давным-давно признали вину и извинились перед покойными. Так что глупо, и, как это где-то слышала госпожа президент, нерукопожатно продолжать педалировать эту тему. Но директор ЦРУ не обратил на это никакого внимания. Он тоже был выходцем из старой семьи, и потому априори считался истинным американским патриотом. То есть ему изначально было позволено куда больше, чем многим другим. К тому же он не только считался, но и действительно был патриотом Америки. И несмотря на то, что прокол с инопланетянами бросал тень в первую очередь на ФБР, которая в основном и отвечала за внутреннюю безопасность и контроль над территорией США, эта ситуация задела его лично. Как так? Уже почти 80 лет на территории США действуют некие лица, напрямую нарушающие американские законы и занимающиеся по существу работорговлей в самых гнусных ее проявлениях, а никто ни сном, ни духом. Мы великая держава или какие-нибудь Либерия, Таиланд или Италия. Да даже и там мы похищали людей только в рамках проведения нашего собственного, то есть априори необходимого и законного расследования, санкционированного на самом верху. А тут. «Да и то, что творили эти вонючие уроды, еще хуже, чем работорговля. Ведь при работорговле людей лишали только родины и свободы. А здесь их лишали еще и собственного тела. Ну, если эти уроды-азенкранцы говорят правду. Они пытаются в очередной раз как-то смухлевать». «Я думаю, не стоит дальше углубляться в эту тему». Холодный голос госпожи президента слегка снизил накал перепалки. Давайте вернемся к тому, что мы имеем на данный момент. Итак, насколько я поняла, наши средства контроля пространства, не способны пока достоверно зафиксировать факт перемещения кораблей-инопланетян не только по Солнечной системе, но и в околоземном пространстве. «Одиночных нет», — кивнул докладчик. «Да и насчет групповых целей тоже сомневаюсь». Во всяком случае, до того момента, пока они не начнут боевое маневрирование или передвижение на форсаже двигателя. Он смущенно развел руками. «Похоже, те, кто вступил в конфликт с бывшими партнерами семьи Айзенкранц, обладают несколько большим уровнем технологического развития, чем они». Президент кивнула. «Добавление принимается. Идем дальше». Судя по спешной эвакуации и полному игнорированию всех попыток вступить в контакт по ранее использовавшимся каналам, эти вновь прибывшие инопланетяне либо уничтожили, либо выбили прежних партнеров семьи Айзенкранц из нашей системы, так? «Это наиболее вероятно», — кивнул докладчик. Далее. «Ни с какими официальными властями на Земле они в контакт до сих пор так и не вступили». При этих словах госпожа президент повернулась к директору ЦРУ и уткнула вопросительный взгляд в адмирала Мэри Уэзера. Тот кивнул и нехотя добавил. «У нас таких сведений нет». «Это неправильный ответ», — взрыкнула Элис Эстебан. Она не собиралась прощать этому васп-шовинисту его грязные намеки на некую неполноценность одной из расовых групп, составляющих население США. «Этак можно докатиться до расизма», «Правильный ответ — это не вступили, и у нас все под контролем. А если вы не можете исполнять свои обязанности достаточно эффективно, вас никто не задерживает». Директор ЦРУ бросил на госпожу президента злобный взгляд. «Вот кто знал, что все так обернется. Когда его семья принимала решение поддержать эту суку на праймериз республиканской партии, это казалось хорошим ходом». Женщин, латинка, католичка и потомок эмигрантов в первом поколении. Да весь юг и все крупные города, в которых латиноамериканцы составляли уже более 56% населения, в припрыжку побегут к избирательным участкам, чтобы голосовать за подобного кандидата. Заодно и демократам носу трем. А то они так кичатся тем, что сумели провести в президенты черного и женщину. И да, все так и произошло. Но кто ж знал, что во время ее президентства начнется такое? «Мы отслеживаем контакты официальных структур, а также лидеров и наиболее значимых действующих политиков и общественных деятелей в 36 странах, общим числом около 7 тысяч человек». Изо всех сил сдерживаясь, начал он. «Причем должен отметить, что большинство этих людей находятся под прикрытием государственных специальных служб их собственных стран» существенная часть которых не только уже давно затачивалась под противодействие нам, но и обладает сходным с нашим потенциалом, но мы делаем это. Кроме того, мы держим под контролем еще около 40 тысяч человек из числа государственных и общественных деятелей из других стран, а также около 8 тысяч человек, которые обладают определенным авторитетом и известностью, но в настоящий момент считаются отошедшими от дел не говоря уже о непрерывном мониторинге трафика сотовых сетей, интернета и доступных нам сетей правительственной связи, в то время как численность возглавляемого мной управления составляет всего около 25 тысяч человек. Не удержался адмирал от небольшой шпильки. Так вот, в настоящий момент все те усилия, которые мы имеем возможность приложить, не дают оснований предполагать, что вновь прибывшие пришельцы вступили в контакт хоть с кем-то на Земле так какого черта они вообще здесь объявились? Вопрос госпожи президента только выглядел риторическим. На самом деле от ответа на него зависела судьба не только США, но и всей земной цивилизации. И люди, стоящие во главе этого до сих пор самого могучего, ну, как минимум, в военном и финансовом отношении государства планеты Земля, прекрасно представляли себе меру рухнувшей на них ответственности. «Наши аналитики в настоящий момент еще исследуют этот вопрос». Нейтральным тоном ответил директор ЦРУ. «И пока не готовы оценить степень достоверности ни одной из рассматриваемых версий». «Назовите хоть одну!» — рявкнула госпожа президент. «Например, отголоски разборок между фигурантами где-то в их метрополии. Случайное столкновение враждующих сил или кланов. Результат борьбы за уникальный ресурс или из-за ключевой логистический пункт. Версий слишком много, а сведений для анализа наоборот. Судя по тому, что удалось выжить из информации, полученной от семьи Айзенкранц, ни ресурсы, ни земные технологии, ни продукция их особенно не интересуют. Да что там особенно, никак не интересуют. Ну, за исключением одного. А так, их цивилизация построена на добыче и переработке ресурсов в пустоте, так что планета может их интересовать только в плане среды обитания. «То есть они могут отобрать Землю у человечества?» Послышался чей-то испуганный голос. «Такая версия рассматривалась, но признана не слишком достоверной», пожал плечами адмирал Мэри Уэзер. «Если бы для цивилизации пришельцев это было бы актуально, мы бы видели попытки продвинуться в этом направлении у предыдущих контактеров. Но из того, чем с нами поделились представители семьи Айзенкранс, этого не следует». «Хотя утверждать, что у вновь прибывших совершенно нет подобных планов, я бы поостерегся. Пока ничего определенного сказать невозможно». Все присутствующие молча переглянулись. «Ну, в том, что новые застранцы могут оказаться куда опаснее предыдущих, никто и не сомневался, но проверять это на собственной шкуре очень бы не хотелось». «Да что вы вообще знаете-то?» Раздраженно пробурчал сенатор Долингес, председатель Сенатского комитета по урегулированию кризисных ситуаций, мертворожденному чрезвычайному дитя американской демократии, призванному показать нации, что у власти все под контролем. Директор ЦРУ пожал плечами. А что тут отвечать? С того момента, когда Линия засекла странные вспышки в районе орбиты Юпитера, Поставившие на уши всю планету. Разведывательный аппарат самого мощного государства планеты был нацелен на поиск информации о причинах произошедшего. Примечание. Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна, Линьер, английский Lincoln Near Earth Asteroid Research, совместный проект военно-воздушных сил США, НАСА и лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института, созданный для систематического открытия, изучения и отслеживания орбит и характеристик околоземных астероидов. Да что там разведывательный аппарат? На эту задачу мобилизовали буквально все, что было хотя бы гипотетически способно извлечь хоть какую-нибудь крупицу сведений. От перенацеливания крутящегося по вытянутой орбите орбитального телескопа Хаббл до опросов уфологов, контактеров и всяческих магов и ясновидящих. Информации? Да нет, информации на самом деле было море. Но вот то-то -то и оно. Качество и структурированность этой информации приводили в ужас самых опытных аналитиков. Так что полезный выхлоп из всего того потока данных, который истекался на подземный этаж офисного здания в Ленгли, в кризисный центр управления, был близок к нулю. Но скажите, что можно извлечь из сведений о том, что ясновидящий Радха Панчо Санчунг объявил, что вступил в духовную связь с пришельцами, и что они поведали ему о том, что прибыли на Землю, дабы возвысить достойных? Или о том, что мисс Памела Скуйня еще четыре года назад зачала от Галактического принца, и что это именно счастливый отец прибыл во главе Галактического флота, дабы воссоединиться с семьей? Ну или просто ради прикола, что один из водителей престарелого русского политика, в свое время попившего немало крови из американского эстаблишмента, когда-то завербованный завербованной частной конторой одного русского олигарха, висевшего на крючке у ЦРУ, внезапно попал в больницу с острой почечной коликой и заявил, что его босс встречался с инопланетянами. Они там совсем рехнулись со своим Путиным. Все боятся, что он вновь решит вернуться. Радовало только то, что точно такая же неразбериха творилась и в спецслужбах всех остальных государств. Наиболее значимых, конечно. Какие-нибудь Вануату или Папуа-Новая Гвине, вполне возможно, все это сумасшествие обошло стороной. Впрочем, откуда там вообще спецслужба? Хорошо, — подытожила госпожа президент. Поскольку, как мне представляется, продолжение нашего заседания не принесет никаких подвижек, «На этом я объявляю его закрытым». Пару мгновений в зале еще висела тишина. Но затем все присутствовавшие приглушенно загомонили, задвигали стульями и начали подниматься с мест. А Элис перевела взгляд на дальний конец стола. Для нее еще ничего не закончилось. Ей еще предстоял очень тяжелый разговор с представителями семей, стоявших у истоков этого государства. И вот этот разговор ожидался гораздо более неприятным, чем только что состоявшийся. Ну что ж... Госпожа президент криво ухмыльнулась и сурово поджала губы. Что ж... Она готова. Что ни говори, а демократическая практика дает богатый опыт в том, что ей предстоит. Юлить, обещать, стоять на своем и идти на компромиссы. В конце концов, они сами сказали. Мы все в одной лодке. Значит, договоримся.